помолчавши немного, сказал Марко Данилович. «То-то и есть, а то орать без пути да ругаться!» — ворчал Корней. «И у нас голова-то не навозом набита, и мы тоже кое-что смекаем». «Так-то, Марко Данилович!» — добавил он с наглой улыбкой. «Ладно, ладно!» — сказал Марко Данилович. «Смотри, только никому не гугу, да и за выходцем приглядывай не болтал бы. К себе его беру на унжу. «Что ж, делал не худое!» — молвил Корней. Отсюда подальше будет. А насчет выкупа, подумаю, продолжал Марко Данилович. Надо будет у Макарья с этим Субханкуловым повидаться. Ну что в Астрахани? Что доронинск Доронинский? рошин что? Обо всем стал Корней подробно хозяину докладывать, и просидели они далеко за полночь. Марко Данилович остался Корнеем во всем доволен. Через день Корней сплыл на низ... А Хлябин к сродникам пошел. Воротился он с горькими жалобами, что нерадостно, не ласково его встретили. Понятно, лишний род за обедом, а дом чуть ли не самый бедный по всей вотчине. Терентий, однако, не горевал, место готово, скоро на Унжу поехал. Глава двадцать четвертая В духов день Марко Данилович с семьей, с Марьей Ивановной, утром за чаем сидел. Весна была, радовалась вся живая тварь. Настали праздники, и люди тоже стали веселы. А у Марка Даниловича не тем пахло. Все сидели сумрачны, все молчали, каждый свою думу думал. Как не силился с молокуров отделаться от тягостных мыслей, пленный брат в непосильной работе не сходил у него с ума. Но чуть только взглянет на Дунюшку, ровно Искра стрекнет у него в голове, его избавить и ее обездолить. Борьба застывшей любви к брату с горячей любовью к дочери совсем одолела его. Дарья Сергеевна сидела мрачно и злобно молчала, искоса поглядывая на ненавистную Марию Анну. Сколько ни сидела она в коморке, сколько ни подслушивала, не могла понять хорошенько, о чем говорит барышня с Дуней. Всем было тоскливо. Первый заговорил, наконец, Марка Данилович. Нельзя же было хозяину при такой гости молчать. Однако разговор не вязался. Марья Ивановна была задумчива и в рассении, иногда отвечала не в попад. Жаловалась на нездоровье и говорила, что голова у ней разболелась. Марко Данилович стал беспокоиться, за лекарем хотел послать. Но Марья Ивановна наотрез отказалась от всякого лечения. В саду долго вчера сидели, сказал Марка Данилович, а было сыровато. Дело ваше нежное, господское, много ли вам надо, чтобы простудиться. Нет, это бывает со мной, молвила Марь Ивановна, взявшись руками за голову. здорогим то ведь я не богата, Пойду лучше прилягу. Умеешь делать горчишники, Дунюшка? Умею, ответила Дуня. Сделай мне, пожалуйста, сказала Марья Ивановна. Прощайте, Марко Данилович, обойдется, Бог даст ты без доктора. В Дуниной комнате Марья Ивановна прилегла на диване. В самом деле она чувствовала себя не совсем хорошо. Дуня уселась возле нее на скамеечке и полными любви взорами уныло глядела на больную наставницу. Марья Ивановна в эти дни возбудила в душе Дуни сильное, ничем неудержимое стремление к таинственной вере, которую она называла «единую истинной». Взросшая на строгом соблюдении внешних обрядов, привыкшая только в них одних видеть веру, молодая впечатлительная девушка, начитавших мистических книг, теперь равнодушно стала смотреть на всякую внешность. Дарья Сергеевна еще до приезда Марии Ивановны с ужасом стала замечать, что Дуня, иной раз даже спать ложится не помолившись, не раз журила ее зато, и Дуня не оправдывалась, ссылаясь на забывчивость. С приездом Марьи Ивановны стала она еще равнодушнее к обрядам, хоть та сама не раз говорила ей, что должна непременно их соблюдать, не навести бы домашних на мысль, что хочет она идти путем тайной веры к духовному свету. И то говорила Марья Ивановна, что в церковных обрядах ничего худого нет, что они даже спасительны для тех, кто не может постигнуть сокровенной тайны, открытой только невеликому числу избранных. Обещали вы, душечка Марья Ивановна, рассказать мне о живом слове, сказала Дуня, сидя на скамеечке возле Марьи Ивановны.